Глава шестнадцатая. Рита. Уснуть этой ночью не получается. Ночь проходит ужасно. От слова абсолютно. Стервозная безжалостная бессонница не дает ни минуты расслабления. Я постоянно ворочаюсь и стонаю. Мучительно думаю о том, где может находиться сейчас Ольга. Наверное, её держат в плену. Мелькают обрывки жутких кадров. Ее мучают, издеваются над ней. Добиваются, чтобы она добровольно отказалась от доли наследства сына. Ночной кошмар отступает только с наступлением утра. Будто с рассветом демоны попрятались по углам, оставив меня и мой воспаленный мозг в полном раздрае. Истерзанная бессонницей, тревогой, сомнениями, я прихожу к неоднозначному выводу. Нет собственных идей, где искать Ольгу. Нужно воспользоваться чужими. Дядя Лева главным маньячилой считает Власова. Значит, начнем с него. Будем Ольгу искать у Григория Власова. Идея моя однозначно не понравится дяде. Не понравится в том случае, если он о ней узнает. А ему не обязательно знать. Выбираюсь из постели, подхожу к окну и раздвигаю шторы. Небо плотно затянуто низкими облаками. Зарядил дождь. Мощные струи воды лупят по стеклу. Кажется, прямо по моей душе. Я стряхиваюсь, прихожу в себя. По окну барабанят крупные капли дождя. На асфальте пузырятся лужи. Какой-то беспросветный мрак. Жесть. Приняв душ, становится немного лучше. Но это только физически. На душе по-прежнему муторно. Топаю на кухню. Нестерпимо хочу кофе. Громов. Что делает он здесь с утра пораньше? Готовит завтрак. Что это на него нашло? Доброе утро, Марго. Испытующе смотрит на меня. Как это такая Соня, как ты, так рано проснулась? Я не спала. Хмуро бубню я. Все время думаю об Ольге и его сыне. Боюсь опоздать, тяжело вздыхаю я и отчаянно выпаливаю. Надо срочно идти к Григорию на поклон. Не решаюсь поднять глаза на Германа, понимаю, что он не в восторге от моей идеи. К кому идти? рявкает он так, что посуда гремит в шкафах. К Власову Григорию Яковлевичу растягиваю я слова для Тугодумов. Надо вызволять Ольгу. В один шаг громов подлетает ко мне. На меня, смотри, Марго! Грозно кричит он. Вздрагиваю от неожиданности, но медлю. Он не дожидается, пока я соизволю выполнить его команду. Горячими пальцами берет меня за подбородок. Его прикосновения жгут. Оставляют отпечаток, если не на лице, то в душе. Он поднимает мое лицо. Невольно я вскидываю глаза. Передо мной серый бездонный омут. Я погружаюсь в эту бездну и тону в ней. На дне шевелится что-то страшное. Ощущение, что он едва сдерживает свою ярость, готовую вырваться наружу и смести все на своем пути. Марго, если ты хочешь рисковать собой, это твое личное дело. Холодно чеканит он, но я не позволю ставить под удар всех. Герман. Скальжу взглядом по ее лицу, невольно опускаю взгляд ниже. Бретелька Топика соскочила с ее плеча. Что самую малость не то чтобы раздражает, но отвлекает. Перевожу взгляд на ее четко изогнутые губы. Они приоткрыты, будто она хочет что-то мне сказать. Ловлю себя на диком неуместном желании прикрыть ее рот своим. Очнувшись, упираюсь взглядом в ее зелено-карие глаза. Она смотрит на меня так, будто зависла. Черт, да о чем только думает она. Напоминаю тебе, Марго, сейчас мы вместе с тобой работаем на Быстрого и выполняем поставленную задачу — найти заказчиков убийства Полонского, а главное — деньги Быстрого. Говорю рваными резкими словами. Чтобы она пришла в себя. Чтобы до нее дошло, что у нас четкая конкретная цель. Все остальное по боку. Но она так не считает. И не собирается с этим мириться. Я не могу думать ни о чем другом. Выдавливает из себя. Ты сейчас нестабильно. Можешь сорваться. Ты и так не отличаешься выдержкой. Холодно констатирую я. Зато ты отличаешься. Бурчит себе под нос. Даже не проси, я не способна сейчас думать ни о чем другом, кроме исчезновения подруги, настырно повторяет она. «Можешь думать о чем угодно, небрежно бросаю я. Я за тобой все равно присмотрю, чтобы ты не наделала глупости». Завтракай молча. Смотрю на нее с прищуром. С каждым днем мне все труднее находиться с ней рядом. И не потому, что она своенравная и упертая, а потому, что все труднее держать себя в руках. Трудно сдерживать свои порывы при виде ее. Мрачно наблюдаю за тем, как она встает с места. разглаживает топик и, наконец, замечает упавшую бретельку. Легким движением руки, как в замедленной киносъемке, сексуально поднимает ее. Смотрю на нее, не таясь, любуюсь. Бросает на меня настороженный взгляд, но я перехватываю его, потому что все еще глазею. Поджав недовольно губу, хмуря брови, уходит прочь. Черт, это становится наваждением. Оборачиваюсь к окну. Там серой понурой стеной льет проливной дождь. и непонятно, когда он закончится. Отворачиваюсь. Беру чашку с кофе, медленно глотаю. Ставлю чашку на место. Разминаю шею, беру в руки телефон, пытаясь сконцентрироваться. Рита. За окном по-прежнему льет дождь. Не раздеваясь, ложусь на заправленную постель. Не замечаю, как засыпаю под монотонные звуки дождя. Просыпаюсь от того, что на меня наплывает огромная черная тень. Испуганно открываю глаза. и вижу перед собой мощную вздымающуюся мужскую грудь. «Что ты тут делаешь?» Судорожно вдыхая, невольно впуская в себя знакомый волнующий запах. Громов глыбой висит надо мной, скользит по мне испытующим напряженным взглядом. «Тебя пришел будить», — говорит осипшим вдруг голосом. «Я краснею, смущаюсь». «Герман, тебя не учили стучаться в дверь спальни девушки?» Окончательно проснувшись, хмуро чеканю я. «Я могла быть раздетой», «Но ты не раздета», — отрывисто говорит он, словно слегка разочарован. «Совсем уже офигел».